Подличьевцы, коменданты, крестьяне, товарищи! Всем вам идти на ангельвентов, на захватчиков этих осколенных, бить их у бросать в реку! Мигать! И вы можете так зимо холодная, зима была. Эй, эй, эй, ой, ой, черная галка, черная полянка, черный мороз, а чернопорова, тебя не значок. Васька, будут люди после нас жить хорошо. Или не будут? Какие люди? Такие, которые работают. Люди, которым земля принадлежит. Это их дело. Хорошо или плохо жить. Однако, по-моему, хорошо обязаны жить. Илья Герасимович Пеклеванов, верный человек, говорил, в полной справедливости будут жить люди. И как быть по-другому? Что же зря мы сейчас тысячи людей на вражеский пулемет убросали? Покончили с мостом. Успели. Товарищи крестьяне, вечная память нашим братьям которые сейчас бились у моста, подвели под него динамит и погибли. Некитигорь, кто тут скачет? Давай его сюда. Да ведь это Знобов. Знобов. Здорово, Васька. Ну? Здорово. А -а -а! Вот это да. Вот это встреча. Вот самого да, Германского фронта да, не виделися. Да, да. Никита Егорович, командирован я для общей директивы по деревням, а вам Ривком приказал сказать то все к восстанию готово. За снаряда тебе Илья Герасимович велел кланяться и благодарил. Пек сам. И письменно пишет, дескать, ждем, Никита Егороч, всю вашу армию в город. Василий, дарь колокол, взывай народ. А мы, брат Знобов, мост на двухсотой версте взорвали. И бронепоезд 1469 от альтервентов отрезали. Бьетесь вы славно. Ну, мы тоже в городе селенок немало накопили. Мужики! Слово скажет член городского подпольного ревкома снова. Товарищи! Революционный, пламенный вам привет, товарищи! Партизаны от штаба восстания в городе. Восстание в городе вспыхнет с минуты на минуту, и оно будет сокрушительным для интервентов и тех мерзавцев, которые им продались. Так сказал Пеклеванов, так сказала партия. А что она скажет, то верно. Товарищи, вы взорвали мост, вы громите войска интервентов, вы разгромили уже белые войска, вы отрезали от интервентов бронепоезд 1469, вы идете к городу, и мы вас там встретим с честью в нашем славном портовом городе. рабочий класс Дальнего Востока еще раз покажет, как он может биться за советскую власть. Спасибо за ласковые слова, товарищ Зноба. От нас, Пеклеванову, скажешь так. Все твои приказания, Илья Герасимович, получили и выполним. Мы идем к городу Слышите, мужики, идем к городу. Поднимай восстание, Илья Герасимович! Поднимай, Илья Герасимович, не давай землю. Никому земли православные, не давайте, ходите все! И хотим! -со, Со всей Сибири идут товари! за Со советскую власть порода! Пахать нам всем надо, и будем пахать, потому за нас Интер, Интернаципал, и все другие земли за нас. Верно, снова. С того живем. Ну, прощай, Егор. Будь здоров, снова. Ну, прощай. Прощай, я дали покатил. прощай, Ну, кажись, слава Богу, хорошо. Пойди, Миша, с почетом, встреть героев, которые при взрыве моста уценили. Православные, православные, наши ты мужики, мириканца! Поднимайся, давай, давай, давай, давай, американец. Вот сюда становись. Никита Егорыч, который... Да вот он перед тобой. Ты рассказывай скорее, как поймали-то. Так привели бы его к тебе, Никита Егорыч. Как значит о справедливости твоей слава наш полт из Вознесенской волоски состоит. Знаю. Ладно, бьетесь. Сам с какой деревне? Кто? Э, Я-то? Ну, ты-то, ты-то. Мы-то? Ну, на село, слышал, но. Пожгли, сказывают. Эх, пожгли. Пожгли. Вот у вас хоть колокольня осталась. Ведь у нас все, все село спали. <ролосим> ну, озлились мы, обвооружились, стали под твою команду, Микит Давай крушить тихо иноземов да. да понятно, одну муку приман, понятно. А дали-то, Далека. А, а дали как? Ну, ехали, значит, они эти американцы. Молоко на трошпанке везли. А чудной народ, посмотрю ведь. Завоевывать нас приехали. А молоко жрут с шоколадом. <свы> Но мы, которых тут... Этот вон в руки задрал. Кричит, пролетал, пролетал. Ну, прах его знает, ну. Может, он и в самом деле пролетал, а? Вот и привели его к тебе, Микен Егорович. Суди. Судите его, мужики, судите. Чего там судить? Не Пристрелить его! Какой колодой и никаких! Кончай его, Вот, молодцы! Разборожайся! Убить его! Обозь! Обозь, мужики! Обозь! Обозь, мужики! Убить! Убить! Убить Человек завсегда можно! Левое дело убить! Очень просто! Он сколько по нашим деревенским улицам убитых твалятся. Анончи, у нас, братцы, счастье! Мост через мукленку взорвали. Генерала Сахарова повесили. Бронепоезд 1469 в угол загнали. Так и мы, братцы, Победа! самогонку выпьет, а тогда почесть голой рукой этот бронебой заберет. Вот и выходит, что? Надо, о опропагандировать эту корву. Да ты как про то Про то застегни, Вачка! На сам и его слова долбят, а это какой не наесть человек! А Башка-то! Башка-то любому все Ты уникай! Уникай, дурень! Тебе же добра хочет! Мы не разбоем занимаемся! Мы свою землю в порядок привозим! Его вы нам мирной жизни не даете! Камрад! Камред! I don't understand. Дневника. Совсем чужой земли человек. Устой. По-русски-то не понимат, а? О, бедность. не Нет, нет, нет, нет, Он должен нас понять. Тут надо, надо слова найти. Слова надо найти. Их ковы. Koby... Как бы книжку, да с картинкой! Да какие там картинки-то! Были книжки, да ведь русские, а эти все, все покуриты! Ах ты, мать честная! А надо! Надо все-таки дойти до него! Стой! Ты, парень! Слухай! Ленин! Lenin. Lenin. Lenin. Lenin. Hurray! Hurra Советская Республика. Republic. Soviet Republic. Panie i Panowie, Panie i Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Panowie, Но и тут ведь святое дело то. Святая? А мы по святой моем. Наш. Авраам приносит в жертву Исаака. Очень хорошо. Слухай, вот этот с ножом-то буржуй. Ишь, брюк ты распустил. Честно, и почему с цапочкой ты такой брюк? <реш> а вот тут парень напрёгнулся, связанный в юноша. Пролетариат лежит. Понял? Пролетариат. И все мы здесь. Пролетариат. Понял? Пролетариат. I am a worker. From Detroit Automobile Works. Рабочия! Рабочия! Поняли? Рабочие! Насильный его буржуйку Рабочие, правди! Смотри! Ну вот, лежит наш пролетариат на бревнах, а буржуй ты его реже А вот тут, на облаках, бога. Вся это сволочь империализм сидит. Войной распоряжается против нас. Понял. Imperialism. Down with imperialism. Imperialism долой. Вот и все, вот и все, Никит Егорович, Упропагандировать. Накормить его, а потом вывести на дорогу и пустить. Разъяснить всем можно. Надо только сердце иметь. Кабак английский. Мундир российской, погон японской, правительской. А шерлапан мой американка, а я девчонка, наша да материка. А шерлапан мой американка, а я девчонка, наша да материка. Табак скурил си, мундир носил си, погон свалил си, Правитель Никита Егорыч, от моста я, Никита Егорыч. Вижу. Прорывались мы к мосту, Никита Егорыч. А там казаки, да с пулеметами. Отступа нет. И моста-то мы, Никита Егорыч, не взорвали. Не взорвали, говоришь? А грохот откуда мы слышали? Ты, ребята, малоопытные, что ли? Я впереди шел далеко. Но и вышло, что сами себя взорвали. Подбегаю кровь до шапки. Один только, Никита Егорыч, я и уцелел. Уцелел ли? Лети, товарищи, бронепоезд-то контиргентом прорвется. Стыд-то какой! Наврали мы с вами, мужики, Илья Герасимичу, нахвастались! Ох, горе! Поднимай восстание, Илья Герасимич! Мы свое обещание выполним! Где выполнили-то? Где? Всем к наступи, всем в бой, бей на бок. Ничем за кроваю, Рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочников, прикрытый дымом лес и гранитный сопок облили теплым и влажным ветром. Падали и не могли упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской. Злобы. Знаете, о чем я сейчас думаю, прапорщик? Никак нет, господин капитан. Вершинин должен, по-моему, атаковать наиболее важный пункт. Какой же пункт наиболее важен, по его мнению? Как вы думаете, баб? Мукленка. То есть мост через Муклёв. Правильно. Этот мост Вершинин пытался взорвать. Ему не удалось. И сейчас он направит туда все свои силы. Сам будет там находиться, подтянет артиллерию захваченную у генерала Сахарова. К счастью, у Вершинина не так много артиллерийских снарядов. Как вы относитесь к моим размышлениям обоих? Не моя обязанность думать. Я, что лента обойма. Приказывайте, господин капитан. Пулеметы, поставленные на платформе со снарядами? Так точно, господин капитан. Только... Что? Осмелюсь доложить, пулеметов у нас мало.